А как же блокчейн? Разве он не лучше бумаги? Не лучше. Для задач установления достоверности уж точно, даже гораздо более фрагментарных, дешевых и нетребовательных, чем в сущности банальное в бумажном доцифровом мире нотариальное заверение. Да, мы можем упаковать информацию в транзакции, транзакции в блоки и зафиксировать порядок и непрерывность и транзакции в блоке, и блоков в цепочке. Проблема здесь только в том, что все фиксируемые транзакции обязаны быть публичными для непрерывности установления достоверности. Цифровая информационная среда открыта и доступна всем. Все свойства, хоть как-то имеющие отношение к конфиденциальности, смело вычеркиваем. Цифровые решения на блокчейне Заглавленные как решение проблемы конфиденциальности, конфиденциальность в общем доцифровом смысле в самом лучшем случае едва имитируют, всего лишь не требуя раскрытия полного содержания фиксируемых сообщений на самых первых и поверхностных этапах их приема и обработки. При дальнейшей обработке для непрерывности установления достоверности полное содержание сообщений все равно потребуется раскрыть гораздо раньше, чем это могло бы быть приемлемо по самым фундаментальным и естественным требованиям делового оборота. Здесь мы снова оказываемся на краю пропасти, зияющей между вполне реалистичным с точки зрения информационной модели процессом и его полной непригодностью к решению практических задач, которые можно было бы попытаться к такой информационной модели свести. Без бумажки ты по-прежнему букашка. Для практической применимости блокчейну нужно хотя бы как-то укорениться в действительности. Проблема только в том, что минимальное укоренение в действительности входит в конфликт почти со всеми корневыми архитектурными свойствами блокчейна, ради которых он, собственно, и создавался. Вот же не задача Мир блокчейна, впрочем, не стоит на месте, конечно же. Уже не с тем задором, который отмечался на пике кривой хайпа для этих технологий, но все еще вдохновенно продолжают решаться специфические технические задачи. Децентрализация, например. Было бы круто, если иерархия сертификации была бы не привязана к центру, который может быть скомпрометирован, а открыта и распределена по всей сети. Это действительно очень интересная и сложная техническая задача для решения которой проводятся по-настоящему прорывные исследования и даже совершаются большие открытия, значимые, правда, в узком техническом контексте. В общем смысле, какая бы то ни была практическая ценность полной децентрализации пока не доказана. А даже самые технически совершенные протоколы установления достоверности в цифровой информационной среде пока представляют собой самые серьезные уязвимости — успешная эксплуатация которых невосполнимо превратит всю установленную в сети к тому моменту достоверность в ее полную противоположность, ни больше, ни меньше. Цифровая информационная среда, характеризующаяся Zero Trust, абсолютным недоверием каждого участника всем остальным безжалостна, да, и ко всем участникам, и к проблеме децентрализации как таковой, делая ее всего лишь забавной нишевой технической игрушкой. Отдельно заметим, что никто и не думает решать проблемы информационного вандализма, связанные с огромными расходами электроэнергии в криптографических лотереях, которыми, по сути, были и навсегда останутся процессы майнинга большинства криптовалют. С этим уже поздно что-то делать. Качественного скачка качества информационной жизни человечества здесь не случилось и уже не ожидается. Зато криптовалюты прочно утвердились в качестве гибких, привлекательных и удобных инструментов финансовых спекуляций и честного отъема денежных средств, квалифицированными участниками рынка у неквалифицированных. Уже что-то. Поколения, которые уже вряд ли помнят все светлые надежды, давно похороненные в блокчейне, продолжают подрастать, и число новых желающих поучаствовать в этой лотерее не убывает. Просто удивительно, насколько скоропостижно в цифровой век инновации могут становиться технологической архаикой. Все это пока непреодолимые проблемы установления достоверности в цифровой информационной среде — Самые очевидные из них. Для того, чтобы достичь главной проблемы, нужно узнать еще совсем немного.